Но свободы моей не продам. Отчего я так торжу ею? Что мне в ней? Куда я себя готовлю? Чего я жду от будущего? Право ровно ничего. Но это какой-то врожденный страх, Неизъяснимое предчувствие. Ведь есть люди, которые беззачетно боятся пауков,